дело обстояло несколько иначе. В нашем штате демократы разбились на две основные фракции Джо Гаррисона и МакМерфи. Джо Гаррисон был губернатором раньше, а МакМерфи теперь и хотел остаться на этом посту. Гаррисона, человека городского поддерживали практически только крупные города. МакМерфи Тоже нельзя было назвать человеком отцахи, потому что он родился и вырос в Дюбас-Вилли, довольно большом городе, тысяч на девяносто, но за ним стояли сельские местности и маленькие города. Он ловко заигрывал с провинцией и получал ее голоса. Шансы были примерно равные. Это обстоятельство и вернуло Вилли к политической жизни. Кого-то из команды Гаррисона осенила мысль, и видит Бог не очень свежее выдвинуть еще одного кандидата, пешку, которая это брала бы у Макмерфи часть голосов. Для этого требовался человек популярный в провинции. Каким был Вилли, за которым многие шли на севере штата. Выяснилось, что ему даже не предлагали никакой сделки. В Мейсон Сити к нему приехали на прекрасной машине несколько столичных джентльменов в полосатых брюках. Один из них был мистер Дафи, крошка Дафи, успевший сильно прибавить увесисте со времени их знакомства в пивной в Слейде. Столичные джентльмены убедили Вилли, что он спаситель штата. Надо полагать, что как всякий нормальный человек Вилли был не лишен здоровой подозрительности и осторожности, но Эти свойства склонны улетучиваться, когда вам говорят то, что вы хотите услышать. К тому же здесь был затронут божественный вопрос. Люди поговаривали, что в истории со школой видно рукобожье, что Бог, дескать, заступился за Вильди, Бог его поддержал. По обычным понятиям Вильди не был религиозен. Но история со школой, возможно, поселила в нем мысль, которую разделяли многие из его сограждан, что он находится в особых отношениях с Богом, судьбой или просто удачей. Неважно, каким словом вы это называете и ходите ли вы в церковь, а поскольку пути Господни неисповедимы, Вилли, должно быть, не очень удивился тому, что он... Избрал своим орудием толстых людей в полосатых брюках и в большом лимузине. Бог взывал к Вилли, а крошка Даффи был богато одетым рассыльным на Кадиллаке вместо велосипеда, не более. И Вилли расписался на повестке. Вилли был готов к заезду. Теперь он был адвокатом, и довольно давно, потому что... Не проедя в казначье, он всерьез взялся за книги и тратил на них все время, остававшееся после работы на ферме и торговли потентованными наборами. Он сидел у себя в комнате летними ночами и, превозмогая сон, пережевывал страницу за страницей, а мотельки трепыхались в занавесках и летели как гнёл керосиновой лампы тихо сопевшей на столе. Он сидел, склонясь над книгами зимними ночами, когда отодвивали угли в ржавой прямянке и ветер, прилетев из за тысячи миль темноты, колотился в северную стену тряс рамы. В свое время же, долго до того, как он встретился с Люси и Вилли, проучился год в баптистском колледже города Марстона в соседнем округе. Колледж этот немногим отличался от простой начальной школы, но там Вилли узнал великие имена, записанные в толстых книгах. Запомнив эти имена, он ушел из колледжа, потому что денег у него не было. Потом началась война, он пошел на войну и проторчал все время в лагере, где-то в Оклахоме, чувствуя, что его надули, что он упустил свой случай — А после войны работа на отцовской ферме и чтение книг по ночам неординарных книг о всяких, какие удавалось достать. Он хотел узнать историю страны. Был у него учебник из колледжа, большой и толстый. Много лет спустя, показывая его мне и тычая в обложку пальцем, он говорил: «Я чуть не наизусть выучил эту чёртову книжку. Я могу назвать любое имя. Я могу назвать любую дату.» и снова потыкая в неё пальцем уже с презрением добавил, а малый, который написал её, ни шиша не знал про прежнюю жизнь, ни шиша он не знал, потому что прежняя жизнь и теперьешняя одно и то же, куча мала и кто кого подомнёт. И вылищ.